«Реальностью предписанное новое, внезапное, как потрясение. Каким новым была война, ее кровь и ужасы, ее бездомность и одичание. каким новым были ее испытания и житейская мудрость, которой война учила».